Глава вторая. Наверное, девчонка его чем-то накачала. Иначе как объяснить тот провал во времени и памяти, который он только что пережил? Когда Дейзи Мэй стиснула его руку, мир будто разогнался. Только что они были в Канаве, а потом, кажется, прошла секунда, а от силы две уже у двери. Пространство и время сбегают от Джо. И всё это вроде плохого прихода, приправленного крысиным ядом. Дейзи мы и засунула в рот пластинку жвачки, потом протянула Джо ещё одну. Он взял её, поднял карту. За пластинкой тянулись размытые следы. Что ты со мной сделала? спросил его род. Девушка сочувственно посмотрела на него. Ничего такого, что бы не делали раньше миллион раз. Закинь её в пасть, поможет. Не на сто процентов, но хватит, чтобы приспособиться к качке. «О чем она говорит?» – подумал Джо. «И почему я делаю все, что она предлагает?» Правда, Дейзи Мэй оказалась права. Как только челюсти несколько раз смяли жвачку, мир снова затвердел. Не полностью, все по-прежнему покрывал тонкий туман, но стало заметно лучше. Как глаза после лазерной коррекции – яснее, чем были и намекают, что это только начало. Девушка постучала в дверь. "Ты что делаешь?" спросил Джо, поскольку этот вопрос принадлежал реальному миру, в который он пытался вернуться. "Мы не в городе", ответила Дейзи Мэй. "Там, откуда я, принято стучать, прежде чем вламываться в чей-нибудь дом". "Это моя операция", сказал Джо и тут же усомнился в словах, которые принадлежали тому месту, где все имеет смысл. Девчонка шагнула в сторону и указала ему на дверь. «Прошу! Страшное дело стоять на пути у мужчины и его операции!» Они подождали. Дверь оставалась закрытой. «Нам следовало сначала сообщить об этом по рации», — наконец произнес Джо. «Я думала, мы уже усеклись, что твоя рация не работает». Если ты тут главный по борьбе с наркотой, неудивительно, что с ней такие проблемы. Пронзительный вой помех подтвердил правоту её слов. Джош огнул назад. Здесь что-то не ладно. Ни фига себе, сказала Дейзи Мэй, подмигивая ему и открыла дверь. Тебе нужно податься в детективы. В прихожей лежали двое покрытых кровью парней. Их хрешмётки усеивали стены и пол, тела были распороты пулями. Если они сопротивлялись, то проиграли быстро и жестоко. Ну, заметила Дейзи Май, они уж точно не поднимутся. Джо уставился на неё, приложив палец к губам. Убитые парни выглядели не старше неё, однако она даже не вздрогнула. Насколько это херово. Настолько херово, что вся его операция пошла в жопу. Он присел проверить пульс, хотя знал, что его не будет. Потом попытался сообразить, что же тревожит его в этой сцене сильнее всего, что-то помимо двух застреленных подростков. Он понимал, что должен отступить, свалить на оружье и связаться с участком. Это место преступления, и он ничего не может тут сделать, только напортить. Кроме того, человек, убивший этих мальчишек, вполне может сейчас заваривать на кухне чай, готовясь к следующему раунду стрельбы. Однако он не мог вызвать подкрепление по рации, поскольку она не работала, а телефон, который должен был лежать в кармане, отсутствовал. Кроме того, мир вращался вокруг Джо, похоже, участвуя в заговоре. Предметы по-прежнему расплывались по краям, будто кто-то обвел их мелом, А потом стёр его рукавом. Откуда-то сверху послышался глухой стук. "Похоже, мы тут не одни", прошептала Дейзи Мэй, её дыхание холодило ухо Джо. "Кто бы это мог быть?" Джо уставился в потолок, мерно перекатывая жвачку во рту. "Ты знаешь, что тут случилось. Ты сам-то понял? Вопрос это или заявление?" Снова стук, сейчас глуше будто кто-то вынул из него жало. Жди снаружи, сказал Джо, опустив взгляд на мальчишек с выходными ранами вместо лиц. Это не место для подростка. Ты говоришь как мой соцработник, заметила Дейзи Мэй, нарочито поклонилась и отошла лукаво улыбаясь. Считай, я вынылась отсюда на хрен. Она исчезла, и Джо покачал головой. Когда он до смерти замерзал в Канаве, дела были намного проще. Инспектор прокрался в коридор, осторожно обогнув выцветшую белую дверь, украшенную прямо посередине пулевым отверстием, и мысленно вознёс хвалу половицам, даже не пискнувшим под его ногами. Змеящийся по коридору кровавый след был не настолько приятен. Джо проследовал вдоль него до лестницы. Его путь освещала одинокая лампочка, болтавшаяся будто петля висельника. Со стен свисали лохмотья цветочных обоев, будто пытаясь сбежать от окружавшего их убожества. У лестницы он остановился и прислушался. Ни звука. Ни даже шопота извинений за стук. Джо взялся за перила и поставил ногу на первую ступеньку скривившись в ожидании звуков, которые дом издаст в ответ. Звуков не было. По правде говоря, Джо никогда не чувствовал себя настолько невесомым, настолько живым. Будто все его чувства растянулись до пределов. Зрение прыгало в фокус и обратно, словно организм сражался сам с собой, бежать или драться. «Вверх, по ступеньке, за раз». Нос Джо дёрнулся от въедливой пороховой кислоты. Тянет от бойни внизу или откуда-то сверху? Он поднялся на верхнюю площадку, остановился у первой двери слева, глядя на подсыхающий кровавый след, пятнавший протёртый бежевый ковролин. Моргнул. Зрение дёрнулось. Потом поднял руку к рту и выплюнул жвачку, полученную от девушки. Что намешано в этой штуке? Может, ничего. Может, что-то. Джо чувствовал себя херово ещё до того, как она протянула ему пластинку, поэтому и засунул её в рот. Он жадно глотнул воздуха, потом шагнул к открытой двери. Пошатавшись, Джо ухватился за дверной косяк как за спасательный круг. Это какой-то развод, иначе и быть не может. Глаза не соглашались. Игольно острое зрение, которым он сейчас радовался, выставляло правду в ярко кроваво-красном цвете. Он крепко зажмурился, но картинка всё равно осталась, зависла. "Прямо херови нейкуда", произнесла откуда-то сзади Дейзи Мэй. "Не думай, что я не въезжаю". Джо стоял с закрытыми глазами, черноту перед ними заволакивала пляска красных полос. Открой глаза, сказала Дейзи Мэй. Нет, ответил Джо. Быстро открыл глаза. Не по годам твёрдо и серьёзно приказала она. Джо послушался. Безумная сцена перед ним не изменилась. Мужчина его летит лежит на полу, на спине. Ноги вытянуты, чуть согнуты в коленях. Руки раскинуты, словно он пытается взлететь. Рубашка такая же свежая и белая, как его собственная, запятнана кровью, вылезает из штанов. В животе дыра, огнестрельная рана. Лицо мужчины повернуто к ним, рот приоткрыт, будто из него пытается сбежать нет. Джосс схватил Дейзи Майзарку за руку. Что это? Она утешающе похлопала его по руке. Я бы сказала тебе не то, чем кажется, но это, блин, именно то самое. Джоу ставился на лежащего мужчину. На нем была одежда, Джо. Кожа, как у него. Лицо, как у него. «Да, чувак», — сказала Дейзи Мэй. «Ты мертв».